«Ясно с тобой все. Вон калитка, проходи, но учти, из нижнего города ночью сюда хода нет, так что куковать тебе там до утра. Если убьют, не жалуйся, тебя предупреждали». «Ну и фиг с вами, вернусь утром». Я проскользнул в приоткрытую стражником дверь и осмотрелся. Здесь уже не наблюдалось ни охраны, ни фонарей, Зато издалека доносилась густая рыбная вонь, почему-то совершенно не ощущавшаяся с той стороны стены. Мостовая тоже была в заметно худшем состоянии, повсюду пыль, ямы, какой-то мусор, просто разительная перемена. Действительно, совсем другая локация. Что же, пора идти на прокачку. Дальше я двигался, делая на посторонний взгляд совершенно непонятные и глупые вещи целенаправленно перепрыгивал через выбоины, столь же упорно подтягивался на встречавшихся по дороге подоконниках, а попутно рассматривал все и вся. Прищуриваясь при этом, как Ленин на субботнике, процесс оказался довольно муторным, но результат приносил акробатика, за полчаса прокачалась на целых два пункта. А затем в одном из переулков неожиданно Подсветился какой-то контур и лог порадовал меня сразу несколькими сообщениями. «Вы нашли тайный проход, навык кладоискатель плюс один. Вы получили уровень. Вам доступны пять очков характеристик». Отлично! Притаившись рядом с каким-то ящиком, я начал распределять свободные баллы развития. На сей раз досталась ловкости, а также выносливости вместе с восприятием. Как итог мой персонаж по своим параметрам стал напоминать эмбриона ловкого глазастого недотанка. Не совсем то, что планировалось изначально, но тоже ничего так, если не придираться. Теперь не грех было и в найденный проход заглянуть, оказалось, что это гораздо легче сказать, чем сделать. Контур двери маячил перед глазами, но открываться она упорно не желала. Сломать преграду у меня тоже не получалось – После нескольких попыток я лишь ушиб плечо и потерял несколько пунктов жизни. Злобный пинок, который после этого получила стена, добавил мне незабываемые ощущения напрочь отбитого пальца еще минус два очка в шкале здоровья. Успех пришел только после того, как я немного успокоился и потратил минут десять на исследование. В результате, буквально у меня под носом между кирпичей обнаружилась крохотная щелка. Мне хватило ума ткнуть туда кинжалом, и замаскированная дверца совершенно спокойно открылась. Как все оказывается просто, когда находишь решение. Вы получили навык «Взломщик» — текущее значение 1. Ну вот еще один шаг на пути к величию. Я аккуратно зашел внутрь, прикрыл за собой дверь и полюбовался на следующую табличку — Вы первым открыли восточные подземелья и получили особенность первооткрыватель. Каждое открытое вами место дает плюс один к восприятию, увеличивает получаемый всеми членами созданного вами клана опыт на один процент. Настроение в очередной раз повысилось. Еще только второй уровень, а уже сколько всего успел отхапать. Интересная игра. Не понимаю тех, кто пишет огромные кучи жалоб на форуме. В подземелье стояла тьма. Ни лучика света с улицы, ни единого светильника или факела, но именно здесь я впервые почувствовал, что ночное зрение – это не просто строчка в графе характеристик. Несмотря на то, что вокруг царил кромешный мрак, глаза все же каким-то чудом умудрялись вылавливать смутные контуры расположенных рядом предметов. В тот момент, когда я успешно уклонился от встречи с брусом, торчавшим на уровне моей головы и выглядевшим, как легкая темная тень на фоне непроглядной черноты, система порадовала меня дальнейшим повышением навыка. Внешне, правда, ничего не изменилось. Светлее не стало, это уж точно, но вот если помечтать, то сколько же возможностей откроет эта способность на более серьезных уровнях? Приятные грезы оборвал раздавшийся откуда-то снизу писк и появившиеся сообщения. Вы нанесли урон 3 монстру серая крыса. В следующую секунду ногу чувствительно кольнула болью. Вы получили урон 1 от монстра серая крыса. Лиха беда начала. Спустя секунду писк послышался со всех сторон, а сообщения замелькали с пугающей быстротой. Вы получили урон 1 от монстра серая крыса. Вы получили урон 1 от монстра серая крыса. А вы получили урон 2 от монстра «Большая черная крыса». Вы получили урон 1 от монстра «Серая крыса». Да ядрена вож! Меня же сейчас тут загрызут! Практически ничего не видя вокруг себя, я сделал то единственное, что мне оставалось. Начал прыгать, стараясь раздавить кого-то из хвостатых гадов. Эквилибристикой пришлось заниматься довольно долго. Болезненные укусы чередовались с оповещениями о нанесенном уроне. Время от времени в логе появлялись откровенно подбадривающие строчки, говорящие, что очередной грызун отправился в края вечной охоты. Тем не менее, здоровье неуклонно снижалось. Но когда оно упало до критических отметок, а я уже попрощался было с жизнью, вокруг неожиданно наступила тишина. Выскочило сразу несколько сообщений – Вы убили монстра Большая Черная Крыса. Вы получили уровень. Вам доступны пять очков характеристик. Навык Акробатика плюс один. Сражение тут же закончилось. Похоже, Большая Крыса оставалась последней. Наконец-то! Твари хвостатые! Убедившись, что врагов действительно не осталось, я уселся на холодный пол и начал вдумчиво изучать свои характеристики. Что качать? Без силы я совершенно не наношу урона. Восприятие мне просто необходимо, как и ловкость, собственно. Выносливость? Вроде бы мой герой пока довольно толстый для своего уровня, даже десяток крыс его завалить не могут. Интеллект? Зачем он вообще? Пока что я и так не нашел ему ни одного применения. Удачи еще одна спорная характеристика. Наверное, ее надо развивать, но так, по мелочи. Ладно. Два пункта в силу, по единичке восприятие, ловкости, и удачу, и вперед, на покорение подземелий. Тем более, что здоровье отрегинилось уже почти до 30 пунктов. Пробираясь по пыльной кишке и время от времени чихая падавший с потолочных балок трухи, я дал себе зарок снова зайти на форум, чтобы как следует изучить свой класс. Было бы очень обидно запороть персонажа в самом начале особенно с учетом того, что начинается это все довольно многообещающе. Темный узкий коридор тем временем уперся в самую настоящую галерею, уходившую далеко в обе стороны. Здесь даже был свет, где-то вдалеке горели факелы, а рядом на влажных стенах рос слабо светящийся мох. Моего лица коснулся сырой, прохладный ветерок. Так ведь и не скажешь, что вокруг виртуальный мир. Затягивает? Поскольку я понятия не имел, куда нужно идти, то направился к факелам. Шастать в потемках уже изрядно надоело, несмотря даже на ночное зрение. Поблизости прошмыгнуло несколько крыс, но на этот раз моя личность была им явно безразлична. Похоже, грызуны придерживались достаточно мудрой жизненной позиции. Не наступай, мол, и да не покусан будешь. Ну... Я на них и не наступал, решив какое-то время обойтись без сражений. Ближе к факелам проход стал заметно суше и выше. В стенах нашлись несколько дверей, которые я безуспешно попытался открыть. Возле потолка стали появляться какие-то странные деревянные конструкции. Похоже, если идти дальше, то в конце туннеля окажется нечто вроде складов. Очень уж местность напоминает заброшенные хранилища в нашем мире да и район вполне подходящий для таких сооружений. Как оказалось, огни горели возле массивной дубовой двери. На фоне окружающей местности она выглядела чрезвычайно соблазнительно и я решил, что просто обязан попасть по другую ее сторону. Воображение услужливо рисовало золотые горы, безбедную дальнейшую игру, зависть окружающих. Увы, повторялась та же история, что и со входом в подземелье. Чёртова преграда не имела никаких выступов и скрытых механизмов. Вообще ничего. Промучившись около получаса и ничего не достигнув, я от злости со всей дури стукнул по ней сапогом. Похоже, это теперь мой излюбленный прием. Жаль, что не очень эффективный. В ответ на проявленную агрессию послышался чей-то недоумённый возглас, и я притих испуганно вслушиваясь в пространство. А еще через несколько секунд с той стороны раздался легкий шорох, заставивший меня вообще превратиться в камень и прижаться к стене. Фантазия снова дала о себе знать, в красках рисуя злодеев, вооруженных огромными окровавленными топорами и прямо сейчас готовящихся порезать мое хрупкое тельце на шашлыки. Некоторое время ничего не происходило, но затем... Прямо рядом со мной одна из заклепок неожиданно и бесшумно втянулась внутрь. Не нужно было иметь семь пядей во лбу для того, чтобы понять, что с той стороны сейчас кто-то внимательно рассматривает проход. И очень хорошо, что я предусмотрительно прижался к стене. «Вроде нет никого», — послышался тихий шепот. «Или сбоку стоит, где не видно?» «Бери топор, только тихо». Решив, что больше мне здесь делать нечего, я мягкими шажками отошел метров на десять дальше по коридору и быстро полез на стену. В прямом смысле полез. Кирпичная кладка в галерее оказалась не самого высокого качества и щеголяла выщербенными, по которым легко можно было забраться под потолок к проложенным там балкам. На одной из них я и устроился, мысленно радуясь, что полночи занимался акробатикой, потом оборвал хвастливые мысли, замер и принялся следить за происходящим внизу. Несколько минут все было совершенно тихо, а потом дверь внезапно резко распахнулась и в коридор выскочили два мужика звероватого вида. Один из них тут же врезал топором прямо туда, где совсем недавно пряталась моя особа. Я от неожиданности чуть не свалился со своего насеста. Второй мужик осмотрел коридор по другую сторону двери. Там, понятно, никого не оказалось. «Говорил же тебе, что это крысы!» Уже не таясь, произнес первый. «Ага, крысы! Крысеныши! Мелкие гнусные твари!» Второй наклонился и что-то поднял с земли. «Как тебе такие крысы?» У него в руке был мой кинжал. Честно купленный на предпоследние деньги верный стальной друг, которого я, по глупости и ротозейству, умудрился оставить возле двери. Дубина. Быстро зови остальных, а я пока здесь гляну. После этих слов один из недругов принялся внимательно рассматривать все вокруг, а второй умчался за дверь и через пару минут появился еще с пятью такими же бандюками. Так, шнырь. Берешь троих, пойдешь направо, остальные за мной. Мужики выхватили из креплений факелы и дружно убежали в разные стороны, оставив меня сидеть в одиночестве. Тупые неписи. Сами оставили мне свое убежище на разграбление. Немного выждав, я аккуратно повис на руках и мягко спрыгнул на пол. Прошмыгнул к приоткрытой двери, затем скользнул внутрь. Привет. Дружелюбно поздоровалась со мной темнота. Следующий миг, и из нее с резким щелчком вылетел арбалетный болт. Удар. На мое счастье, заходя в дверной проем, я вляпался в паутину и рефлекторно сделал шаг в сторону, пытаясь от нее избавиться. Только поэтому стрела сейчас украшала собой дверной косяк, а не мою голову. Местные обитатели оказались не совсем уж и тупыми. Я бросился в сторону обо что-то споткнулся, но смог удержаться на ногах и спрятался за каким-то ящиком, смутно видневшимся во мраке. «Ай, какой шустрый гость нам попался!» издевательским тоном произнесла темнота. «Сам выйдешь? Или как?» Я чуть было не ляпнул с дуру. «или как?», но вовремя сдержался, с арбалетчика вполне осталось бы выстрелить на звук. Впрочем, мой противник тоже быстро перестал трепать языком. В конце концов, рядом с ним сейчас находился кто-то неизвестный, ловко увернувшийся от стрелы и непонятно чем вооруженный. Знал бы он, что я вообще безоружен. Да. Впрочем, как раз это стоило изменить прямо сейчас. Вытянув руку повыше, я аккуратно провел ладонью по какой-то полке, стараясь произвести неясный, но притягательный шум. Реакция последовала мгновенно. Щелчок Резкий свист, обжигающая боль. Арбалетная стрела, оставив царапину у меня на коже, со звоном ударилась о стену и упала где-то рядом. Вы получили урон один от монстра серии арбалетчик. Монстр, значит. Ну, пусть будет монстр. Нужно было ковать железо, пока горячо. Точнее, пока враг перезаряжал арбалет. Я пошарил вокруг себя, нашел и схватил тяжелую металлическую стрелу отмахнулся от какой-то совсем не кстати выскочившей таблички, а затем выскочил из своего укрытия. Тут же споткнувшись о практически невидимый в темноте ящик и с грохотом свалившись посреди нагромождения каких-то корзин. В нескольких шагах от меня кто-то ругнулся шепотом, и мне удалось засечь смутную фигуру, лихорадочно пытавшуюся что-то сделать, похоже, натянуть тетиву арбалета. Я снова бросился вперед и вместе с врагом рухнул на пол, разломав по пути еще один ящик. Мне досталось прикладом по голове. Врагу в живот вонзилась острие стрелы. Мы некоторое время копошились в портере, но преимущество неожиданно оказалось на моей стороне. Арбалетчик только и мог что лупить меня своим оружием, не нанося особых повреждений. Я же... Уверенный быстро снимал ему хит и тыкая повсюду своим страшным болтом. Наконец, все закончилось. Вы убили монстра серии арбалетчик. И такой уж он и страшный оказался. Опыта дали, как за четырех крыс. Вдали послышались голоса. Я чертыхнулся, бросился к двери, захлопнул ее, практически на ощупь задвинул какие-то запоры, перекрывая дорогу возвращавшимся мордоворотом. «Закрыто! Эй, сери! Открывай, гад плешивый! Со стороны заблокированного прохода послышался быстро усиливавшийся стук и жуткие ругательства. Я с трудом нашел на стене светильник и даже сумел его зажечь. Точнее, он сам загорелся, отреагировав на прикосновение. Моему взгляду предстала средних размеров комната, заваленная ящиками и мешками. Возле одной из стен виднелись лежанки и небольшой стол. В этот момент я вспомнил о наблюдательном отверстии, быстро приволок к двери первую попавшуюся под руку доску и поставил ее так, чтобы закрыть дырку. «Там кто-то есть!» «Открывай, падаль, мы тебя мочить будем!» «Ага, после такого заявления кто угодно захотел бы это сделать, чего уж там!» «Если ты сери убил, тебе не жить, скотина!» Постаравшись не обращать внимания на грозные вопли, я в темпе вальса начал обыскивать помещение. Больше всего меня порадовал арбалетчик. После него осталось несколько монет разного достоинства, а также арбалет, полтора десятка стрел и кинжал, очень похожий на тот, который украл кто-то из горланищих за дверью буянов. Еще один болт я вытащил из дверного косяка. Вместе с тем, которым я воевал, общее количество металлических стрел дошло до семнадцати, уже неплохо. Тщательный осмотр комнаты позволил мне обнаружить тайник – массивный сейф, спрятанный за пыльным шкафом. Увы, но справиться с ним мне оказалось не по зубам. Впрочем, эта находка все равно принесла персонажу немного опыта, а это пока было для меня самым главным. Уровень уже совсем скоро повысится. Липота, кстати, кладоискателя мне так и не подняли. Похоже, для перехода на следующую ступень одного найденного тайника было уже недостаточно. В дверь начали размеренно стучать чем-то тяжелым. Вглядевшись пристальнее, я заметил появившуюся над ней шкалу прочности, которая потихоньку сползала к нулю. Дело шло к тому, что совсем скоро вся эта ватага окажется здесь, и отправит меня на перерождение, забрав нажитое непосильным трудом богатство. Нет уж. Благо, у комнаты нашелся второй выход. В потолке виднелся люк, а прямо под ним очень кстати стояла бочка. Похоже, этой дорогой часто пользовались. Я залез на бочку, открыл засов, чуть не получив по башке откинувшейся крышкой. Затем подпрыгнул, зацепился за перекладину обнаружившейся лестницы. Сзади затрещала дверь, и мне пришлось очень быстро лезть наверх, перебирая конечностями со всей возможной скоростью. Подниматься пришлось довольно долго, но в конце концов я все же добрался до новой деревянной заглушки и, подняв ее, покинул негостеприимные подземелья. Вокруг оказалась какая-то странная свалка. У меня создалось впечатление, что она была слегка ненастоящая и предназначалась как раз для маскировки подземного хода. Впрочем, фиг с ним сходом, нужно было брать руки в ноги и валить отсюда куда подальше. Когда я отбежал в сторону на пару сотен метров, небо начало стремительно светлеть, со всеми вытекающими последствиями. Наступил день, все ваши показатели уменьшены в два раза. Блин. Стражники пропустили меня обратно с огромной неохотой, помогла только моя твердая вера в то, что раз для моих навыков наступил день, то ночное ограничение на проход в верхний город тоже не действует. Все-таки воины оказались классическими НПС, раз согласились с моими мутными доводами и все же открыли ворота. Настоящий охранник такого замызганного и со всех сторон подозрительного типа сроду никуда бы не пустил, да еще и задержал бы на сутки двое. До выяснения обстоятельств, что называется». Вернувшись в гостиницу и захлопнув за спиной дверь тесной камеры, я внезапно ощутил, что действительно оказался дома. Привыкаю помаленьку. Оставалось только внимательно изучить доставшуюся мне добычу. Болты арбалетные 17 штук. Качество обычное. Урон 1-2. Насколько я помнил увиденную краем глаза информацию в игре «Урон стрел» приплюсовывался к урону арбалета или лука. В общем, для того, чтобы наносить много повреждений, нужно было покупать не только хорошее оружие, но и хорошие расходники. Арбалет одноручный, качество обычное, урон 4.8, ловкость плюс 1. Довольно сильный арбалет и уже дает плюс к характеристике, неплохо. Кинжал, качество обычное, урон 1.4. Ну, а этот чудесный клинок оказался точной копией моего предыдущего. Тоже хорошая находка. По крайней мере, я остался с тем же оружием, с каким отправлялся на прогулку. Еще у меня заметно прибавилось денег. В карманах лежали две золотые и двенадцать серебряных монет. В общем, от сегодняшних ночных приключений были только плюсы. После такого и в реал не грех выглянуть.